Импульс, интервал, повтор. Когда-то я проводила тренинг по технике переговоров и продаж для сотрудников агентства по продажам жилой недвижимости. В какой-то момент, когда мы обсуждали типажи клиентов по принципу «импульс, интервал, повтор», я высказала предположение. «Наверное, в вашей ситуации, в связи с тем, что квартира для большинства очень дорогая покупка, импульсивно решение никто не принимает» на что мне ответили, Да что вы? на самом деле много клиентов, которые сразу влюбляются в какую-то квартиру, либо наоборот у них сразу по поводу увиденной квартиры идет негативная реакция, причем зачастую это необоснованно какими-то логическими аргументами, а связано именно с типом личности. Предлагаю вам пройти тест, который позволит вам определить, какой тип принятия решений преобладает у вас: импульсивный, повторный, или интервальный. Тест. Выберите один из трех ответов, который более всего характерен для вас. Пункт 1 Вы посмотрели фильм. Понравился ли он вам, порекомендуете ли вы его друзьям, вы решите А. Сразу. Б. Через некоторое время надо подумать. В. Возможно, даже пересмотрю частично или полностью, чтобы оценить точно. Пункт 2. Вы выбираете компанию, которая должна оказать услуги B2B, за заказ которых вы отвечаете. В большинстве случаев при условии предоставленной доказательной базы и позитивных рекомендаций А. Вы примете решение сразу или очень быстро. Б. Возьмете время на размышления. В. Попросите еще раз приехать провести презентацию и ответить на вопросы. Пункт третий. При работе с информацией вам комфортнее всего А. Быстро изучить и оценить ее. Б. Изучить ее, взять паузу на обдумывание, потом принять решение. В. Изучить ее, потом один или более раз к ней вернуться, потом принять решение. Пункт 4 При покупке чего-либо достаточно важного и ценного вы обычно... а. Сразу почти на 100% понимаете, нравится ли вам этот вариант. Б. Вам надо пойти домой и какое-то время все обдумать. Речь не идет о сборе отзывов и информации, а именно об обдумывании увиденного или услышанного. В. Два или более раза вернетесь к рассмотрению этого варианта, только после этого примите решение. Пункт 5. Впечатление о чем-либо или о ком-либо складывается у вас А. Сразу, практически, мгновенно. Б. Через некоторое время. В. Только после двух или более контактов. Ключ к тесту. А. Импульс. Б. Интервал. В. Повтор. Пройдя тест, вы смогли понять, какой тип или типы принятия решения у вас преобладают. Давайте обсудим их применительно к психологии дружбы со временем. Тип «импульс» — это человек, который максимально быстро принимает решение. Ему не нужно неоднократно получать одну и ту же информацию, чаще всего для принятия решения ему не требуется интервал по времени. Безусловно, он может и будет собирать информацию, но первое решение «да» или «нет» будет уже принято. Сильные стороны такого человека — он не тратит слишком много времени на обдумывание. В стрессовой ситуации ограничения во времени такой человек умеет принять решение оптимально. Он достаточно гибок и легко может переваривать большие объемы информации. Минусы. Решение может быть поспешным. Следовательно, людям такого типа стоит помнить о сборе дополнительной информации и о том, что первое впечатление и первое решение не всегда будет верным. Такой человек может быть не вполне комфортен для своих коллег, руководителей или подчиненных, ожидая от них той же скорости принятия решений, которая характерна для него самого. Поэтому ему стоит учитывать типаж своего коллеги, руководителя или подчиненного – и не требовать той же скорости от них. Тип «интервал» нуждается во времени на осмысление полученной информации. Главное, он может в это время никакой дополнительной информации не собирать, но ему нужен интервал, отсюда и название типажа, для того чтобы обработать то, что уже было получено. Интервал может быть разным по длительности, соответственно, нужно помнить о том, какой он у вас или у окружающих вас людей, и закладывать на это время. Сильными сторонами такого человека являются дотошная обработка информации, меньше рисков поспешных и оттого неправильных решений. К слабым сторонам относится затягивание. Для того, чтобы эту слабую сторону устранить, надо понимать, какой интервал времени является оптимальным и закладывать его изначально, договариваясь с собой или другими о сроках. Также такой человек может быть раздражающим фактором для импульсивного коллеги или руководителя, поэтому стоит изначально оговорить правила игры. «Мне нужно столько-то времени на обработку информации. К определенному моменту решение будет принято». Тип «повтор». Такому человеку необходимо одну и ту же или почти одну и ту же информацию получить более одного раза. Для кого-то это может быть два раза, для кого-то больше. Например, придя в магазин, такой покупатель никогда не купит что-то сразу. Он придет потом еще раз, может еще. При этом он может не собирать дополнительной информации. Такой типаж имеет следующие сильные стороны. Основательность. При неоднократном получении информации меньше риски допустить ошибки упустить что-то важное и, как следствие, взвешенное принятие решения. Слабая сторона. Затягивание. Для того, чтобы устранить эту слабую сторону, стоит ускорить повторное получение информации, получить ее не через неделю, а завтра. Стоит понимать, сколько именно итераций необходимо для вас или ваших коллег, подчиненных или руководителей, и, планируя взаимодействие с таким человеком, начинать его раньше, чем вы бы начали взаимодействие с человеком импульсивного или интервального типа.